У одного из них висел на шее блестящий круг с ключом той комнаты, которую мы выбрали. Лифт поднял нас на 27 этаж. Это был широкий и спокойный лифт гостиницы, не очень старый и не очень новый, и очень дорогой, и, к сожалению, не очень дешёвый. Номер нам понравился, но смотреть на него мы не стали. Скорее на улицу, в город, на грохот Занавески на окнах трещали от свежего морского ветра. Мы бросили свои пальто на диван, выбежали в узкий коридор за станным узорным бобриком, и лифт мягко щёлкнул и полетел вниз. Мы значительно посмотрели друг на друга. "Нет, это всё-таки событие. Впервый раз в жизни идём гулять по Ню-Йорку". Тонкий, почти прозрачный полосатый звёздный флаг висел над входом в наш отель. В другую сторону улицы стоял полированный куб гостиницы Oldorf Astoria. В проспектах она называется лучшей гостиницей в мире. Окна лучшей в мире ослепительно сияли, а над входом висели целых 2 национальных флага.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 В других витринах стояли молодые манекены с седими волосами или чистоплотные восковые господа в недорогих, подозрительно прекрасных костюмах. Но меня обещали внимание на всё это магазинное счастье. Другое нас поразило. Во всех больших городах Ира всегда можно найти место, где люди смотрят в телескоп на луну. Здесь